Знатоки считают ей 1500 лет, значит, она — ровесница твоего поэта. Возьми. Мне, — индиец отступил в благоговейном ужасе. Тебе отвези в свою страну, где верование, каноны искусства и отношение к женам так перекликаются с великим погибшим искусством Крита. Индиец что-то сказал со товарищем и те заговорили громко и возбужденно,